Глава вторая. Почты за сутки накопилось много. В основном мусор, который после прочтения сразу же удалил. Приглашение поехать в горы на поиск древнего клада расы домц, которая проживала на нашей планете задолго до появления людей, пара писем от бывших подруг, которые до сих пор никак не могут меня забыть, сообщения с различных формов и предложение купить килограмм синтетического дурман-табака — Это чепуха, либо пустышка, либо подстава царской стражи. Наши спецслужбы любят подобные фокусы. Через подставных лиц предлагают криминальное дело, а потом ловят человека на горячем и премия в кармане. Слугам государевым палка за раскрытие и предотвращение, а наивного простака загоняют в края северные и морозные, в каменоломни или на урановые рудники». «Знаем, проходили, и мне подобные предложения неинтересны». Однако кое-что важное в почтовом ящике все-таки имелось. Во-первых, мама напомнила, что завтра годовщина смерти деда, но никто не приедет. Она с отцом в родовом поместье, и у них интересная работа, новый проект. Старший брат, профессиональный сектант-проповедник, отдалился от мира и вместе с детьми находится на лесной заимке. Сестра укатила на остров Хион — то ли по делам, то ли на отдых. Больше могилу старого брюзги некогда видного царского ученого-физика Витольда Темникова навещать некому. Остаюсь только я, любимец деда, а значит, должен отправиться за сотню километров от Нейерборга и посмотреть на его памятник, посидеть рядом и выпить 50 грамм водочки. Таков обычай. Заодно придется заехать в его дачный домик. Последний приют старика. «И вскрыть наш общий тайник. А то у меня деньги на исходе». Странно. Когда дед возглавлял исследовательский центр и являлся важным человеком, родственники велись вокруг, словно пчелы над медом. И друзей у него было много, и коллеги никогда не забывали. А после ликвидации института, когда Витольду Темникову посоветовали не отсвечивать и покинуть столицу, про него забыли. Остался только я — Да и то навещал старика от случая к случаю, в перерывах между своими походами и приключениями. За что, кстати сказать, был вознагражден и получил в наследство квартиру на улице Марш-Арадио невдалеке от царского дворца. Мы хоть и аристократы, потомственные дворяне, ведущий род от первопоселенцев с матушки земли, но не богатые поэтому за драгоценные квадратные метры в элитном доме развернулась целая битва. На меня нападали со всех сторон. И близкие родственники, и дальние, о которых я никогда раньше не слышал. Нервов попортили много, и судились, и бандитов пытались натравить. Но я выстоял и проживал в квартире деда уже несколько лет с тех пор, как вышел в отставку. Пару раз предлагал старику перебраться в столицу. Места всем хватит, а я в состоянии нас прокормить. Однако дед отказывался, а я, честно говоря, особо не настаивал. А потом стало поздно. Произошел несчастный случай, и Витольд Андреевич отправился в мир иной. Второе письмо от генерал-лейтенанта Тейта Эрлинга, моего приятеля по военному училищу, которое я окончил 20 лет назад по настоянию деда. Судьба нас постоянно сводила, хотя друзьями мы так и не стали. Каждый сам по себе, но связь не теряли. После выпуска вместе служили на материке Окс, потом некоторое время в гвардии, затем встречались во время высадки на остров борн а год назад пересеклись в столице и обменялись адресами. Сообщение короткое. Позвони. И не откладывая дело в долгий ящик, я набрал номер генерала. «Привет, темный». Эрлинг отозвался сразу и назвал мой позывной. «Здравствуй, Тейт. Я в отпуске, так что приезжай. В твой загородный дом? Да. Договорились. Как только будет свободное время, сразу приеду. Завтра до полудня, наверное, нагряну. Нормально? Буду ждать». Эрлинг отключился, и я встал из-за стола. «Пора выходить. У меня распорядок. Каждое утро прогулка. Пройдусь по утреннему городу, остужу голову и с мыслями соберусь». А потом надо зайти в кафе, позавтракать, и магазин стоит посетить, купить фруктов, мяса и вина. Это займет пару часов. После чего можно отправляться на кладбище и помянуть деда. Одним глотком я допил уже холодный кофе и начал собираться. Белая рубашка, серый костюм без галстука, мягкие кожаные туфли. Все это мне подбирала еще прошлая подруга. Как же ее звали? Мелочи помню, фигуру, события и даты. А вот имена бывших часто забываются. То ли Нэнси, то ли Бетси. Наверное, это защитная реакция организма. Мозг очищает место для чего-то более ценного, а мусор стирает. Возможно, это неправильно — забывать любовниц. Однако в жизни меня много раз пытались обмануть, и я никому не верю. Да и сам, стоит это признать, далеко не ангел. «Немало совершил такого, за что меня следовало бы сжечь на костре, расстрелять или повесить. Случалось, людей пытал, издевался над слабыми и шел туда, куда не хотел идти. И, несмотря на все это, я продолжаю жить по собственным законам чести, развлекаюсь и не чувствую раскаяния за содеянные поступки. Кто-то скажет, что я не хороший человек, однако я остаюсь самим собой». Юрием Темниковым. Возраст 40 лет. Родился в Нейерборге. Потомственный аристократ. Отец-физик, мать-микробиолог. Учился в реальном колледже князя Сварта Дунгаля, а затем окончил Нейерборское военное училище. Военноучетная учетная специальность. Командир танкового взвода. После выпуска служил на благо Родины. Был ранен, комиссован, уволен в запас. Чин, капитан гвардии, патриот. В настоящий момент... «Безработный рантье». Есть машина и квартира в столице. Любит женщин. Часто выезжает в туристические поездки или присоединяется к археологическим экспедициям. Увлекся фехтованием и реконструкцией. Свой человек среди любителей старины. Имеет некоторые контакты в околокриминальном мире. Предположительно, участвовал в нескольких крупных бандитских разборках, но доказательства отсутствуют. Настоящих друзей нет. Среди приятелей больше известен как «цинник», «темный» и «дрема» — сокращение от «дремучего». Это официальная информация, и ее может получить любой заинтересованный человек, который в состоянии нанять хорошего частного детектива или имеющий связи в полиции и спецслужбах. И этого достаточно, чтобы понять простую истину — Юра Темников человек тяжелый, и связываться с ним без особой нужды не стоит. Это будет правильно и для здоровья хорошо. Я оделся и бросил взгляд в зеркало. Норма, темноволосый, спортивного вида мужчина, гладко выбрит, костюмчик сидит как в летой. Оружие с собой сегодня брать не надо, да и не храню я дома ничего, кроме официального гладкоствольного карабина и шокера. Ничего не забыл? Вроде бы нет. Что же, я глядел свое жилище, логово одинокого волка. Пора выходить на прогулку. А куда и зачем, по ходу движения разберусь. Как говорил мой дед, главное, не останавливайся, и приключения тебя сами найдут. Он единственный член нашей семьи, с которым у меня было что-то общее. Я ему доверял, и старик, как это ни странно, почти всегда оказывался прав.